Итак, пистолет мы спрятали, и по дороге домой Мишка разглагольствовал, что теперь чувствует себя гораздо спокойнее, и намекал на то, что если предполагаемый убийца появится, он его голыми руками разорвет. На этот счет я не особенно обольщалась и загрустила. Время идет, ничего полезного мы не узнали, убийца бродит, не выловленный.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 Вот Катька и свалила куда-нибудь, чтоб с ментами не общаться. У нее всегда на примете два-три мужика. Где-нибудь загорает. У нее еще 10 дней отпуска. На 1-й объявится. За работу она держится. Да и где еще ее терпеть будут с таким-то голосом? Это Палыч дурак. Хоть добра такого. В общем, ты о ней зря не беспокойся. И при этом советовала Мишке,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 Не придумав ничего лучшего, мы отправились на пляж и очень неплохо провели день. Ужинать решили в ресторане. Я думала, мы пойдем в Катькин клуб. Но Мишка рассудил, что мазолить глаза там не стоит. В ресторане мы пробыли до 11. А домой вернулись на такси. Памятуя прошлое происшествие, Мишка предпочел оставить девятку в гараже. Надо признать, этот день был лучшим в моей жизни. Я умудрилась совершенно забыть о трупах пропавшей сестре и милиции, так что звонок, поднявший нас с постели в половине второго ночи, прозвучал как гром среди ясного неба. Когда зазвонил телефон, я проснулась первой. Точнее, проснулась за минуту до того, как это произошло. Должно быть, что-то мне приснилось тревожное. Мишка лежал рядом. Я сказала себе, что причины для беспокойства отсутствуют. И тут зазвонил телефон. Торопливо нащупав в темноте трубку, я ответила «да» и неожиданно покраснела. Что, если это сестрица? А я, между прочим, лежу в ее доме, в ее постели с ее мужем, правда, бывшим. Слово «бывший» придало мне уверенности, и я сурово повторила. «Да». «Катрин?» – позвал мужской голос, и я не сразу узнала Илью. «То есть, на самом деле, вас зовут Ольга?» «Правильно. Но вы ведь позвонили не для того, чтобы уточнить это». «Извините. Пожалуйста, извините. Но произошло нечто такое. Я не могу ждать до утра». «Что произошло?» – испугалась я, садясь в постели. Мишка проснулся, включил настольную лампу и теперь прислушивался к разговору. «Это очень важно», – вздохнул Дружинин. Голос его звучал очень взволнованно. «Оля, мне кажется, я понял». Я понял, что происходит. Боюсь, Юрий Павлович мертв. Его напрасно ищут. Я встретился с одним человеком. Кажется, я знаю, кто стоит за всем этим. «Кто?» Рявкнул Мишка, отобрав у меня трубку. «Возможно, вы решите, что я спятил. Но я уверен. Я абсолютно уверен, что это он. Скажите, я могу приехать к вам? Поговорить? Я хотел бы посоветоваться, прежде чем звонить в милицию. Приезжайте». согласился Мишка. «Буду, через 20 минут». Он повесил трубку, а мы вскочили, умылись и спустились в кухню ждать Илью. «Кого он мог встретить?» спросила я. «Сейчас узнаем. Меня больше интересует, каким образом он узнал, что Палыч убит». Мы строили предположения, а время шло. Одновременно взглянув на часы, машинально отметили, что 20 минут уже истекли. Я подошла к окну. Улица была совершенно пустынна. Пора бы ему появиться. Через полчаса мы начали нервничать. Мишка курил, мы шагивая по кухне, а я стояла у окна. «Отойди», — вдруг заявил Шальнов. «Сядь в угол и включи настольную лампу». «Ты думаешь...» — перепугалась я, но договорить не успела. Зазвонил телефон. Мишка схватил трубку и нажал кнопку громкой связи, чтобы я могла услышать разговор. «Михаил?» — голос Ильи дрожал. Я могла поклясться, что слышу, как стучат его зубы. «Они следили за мной, господи, они все поняли!» «Кто? Кто за тобой следил?» — спросил Мишка. «Я не знаю. Опель, Фронтера, темный. Не видно, сколько их в машине. Сначала я думал, что ошибаюсь. Но они везде следуют за мной. Я не рискнул ехать к вам». «Вызовите милицию», — влезла я. «Черт, да они меня насмех поднимут!» «Послушайте, вы не могли бы приехать за мной? Я в кафе, тихая пристань. Знаете, на Литейной?» «Я боюсь выходить отсюда. Моя машина стоит в переулке. Довольно далеко от кафе. Там темно. Я видел в окно, как проехал этот Опель. У меня с собой никакого оружия. Пожалуйста, приезжайте сюда. Кафе работает до четырех. Здесь я, по крайней мере, в безопасности». «Хорошо», — сказал Мишка и повесил трубку. «Ну вот, стоило спрятать пистолет, как он и понадобился». «Думаешь, все это серьезно?» — испугался. я. «У нас три трупа. Почему бы не появиться четвертому?» Уже через десять минут мы неслись на девятке в сторону Литейной. «Жаль, времени нет заехать за пистолетом», — пробормотал Мишка. «Может, Илья с перепугом привиделась слежка?»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 Бармен при нашем появлении поднял голову и даже улыбнулся. «Что-нибудь выпьете?» «Коньяк», — сказал Мишка, кивнул мне на табурет рядом. «Может быть, Илья в туалете?» — прошептала я. Не говоря ни слова, Мишка отправился в туалет. Вернулся через минуту. По выражению его лица стало ясно, Илью он там не обнаружил. «Не скажешь, что у вас многолюдно».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 стоявший без габаритных огней. Мишка матерно выругался и пристроился рядом с Мерсом. С моего места было отлично видно, что его передняя дверь прикрыта неплотно. «Машина Ильи», – вздохнул Шальнов и без особой охоты покинул «девятку». Я вышла следом. Дверь Мерса действительно не была заперта, а салон оказался пуст. «А где же Илья?» – спросила я шепотом. Спроси что-нибудь полегче. Мы тревожно огляделись. «Илья!» — крикнул Шальнов. В тишине его голос прозвучал тревожно. «Илья! Дружинин!» Разумеется, никто не откликнулся. Выходит, вот ему не привиделся, хмуро заметил Мишка. «Что будем делать?» — испугалась я. «Позвоним ему домой. Если он дома, все в порядке. Если нет...» Пусть его жена ломает голову, что делать. Мы вернулись в бар и попросили разрешения позвонить. Мишка набрал номер, послушал гудки, а потом имел счастье пообщаться с автоответчиком. Возможно, он еще не добрался до своего дома. На чем он, по-твоему, добирается? Разозлилась я. Его машина стоит здесь. Миша, с что-то случилось. А чего это ты так испугалась? Неожиданно расцвирепел Шальнов. «Ты же слышал, что он сказал. Ему известен убийца. Я звоню в милицию». С ума сошла. Да они нас в гроб вгонят своими вопросами. «Ну и пусть. Это лучше, чем я сама вгоню себя в гроб угрызениями совести». Легонько оттолкнув Мишку от телефона, я набрала 02. И буквально через несколько минут смогла убедиться, что Шальнов был прав. наперво сонный дежурный не мог взять в толк, что я от него хочу. «Пропал парень. Машина его стоит. Ну и что?» «Поищите своего дружка как следует. С чего вы вообще взяли, что с ним что-то случилось?» «Милиционер злился. Я тоже. В конце концов, нам предложили приехать и подробно все изложить дежурному». «Почему бы вам самим не приехать сюда?» – возмутилась я. «Заодно осмотрелись бы. Все как следует». «Тут выяснилось, что в наличии ни одной свободной машины нет». потому что буквально все, кому не лень, звонят в милицию среди ночи со всякими глупостями. И вместо того, чтобы спокойненько себе спать и не тревожить людей. Короче говоря, ночка для нас с Мишкой выдалась на редкость паршивой. А главное, в нашем ночном бдении не было никакого толку. Илью не нашли. Дома он не появился. И родную милицию это вовсе не тревожило. Рано утром мы отправились домой. отчаявшись добиться хоть каких-то разумных решений. Я была так измучена, что по дороге уснула. Мишка внес меня в спальню на руках, за что я ему была очень благодарна, ибо просто не смогла бы сделать ни шагу. Шальнов тоже повалился рядом и заснул, даже не раздеваясь. В полдень нас в очередной раз поднял телефонный звонок. «Михаила Степановича, пожалуйста», – услышала я женский голос. «А кто его спрашивает?» Недовольно осведомилась я. «Эмма Станиславовна, что с моим мужем?» Рявкнула она так, что у меня должно быть лопнули перепонки. Я торопливо передала трубку проснувшемуся Мишке. Он поднялся и обреченно сказал. «Слушаю». Их разговор с Эммой Станиславовной был долгим и эмоциональным. А еще через полчаса она лично пожаловала к нам, Правда, и спросив на это Мишкина согласие. Лишь только она появилась в доме, как мне стало ясно. Городская милиция уже подняла по тревоге. А вчерашний сонный лейтенант успел лишиться погон. Лицо Эммы Станиславовны пылало таким гневом и такой решимостью, что я на всякий случай удалилась из гостиной под прилогом необходимости перевести себя в порядок. Когда я вернулась, Дружинина сидела в кресле и горько плакала. А Мишка с потерянным видом стоял рядом, держа в руках стакан с водой. «Илья Петрович еще не вернулся?» – рискнула я задать вопрос. Шальнов покачал головой и вздохнул. Пока я отсутствовала, Мишка дал подробный отчет Дружининой о событиях прошедшей ночи. О том, чем занимался вчера Илья Петрович и с кем мог встречаться. Эмма не имела понятия. так как уезжала по делам в Москву и вернулась лишь сегодня. Дом работницы сообщила ей о звонках, и она обратилась в милицию за разъяснениями. Там ее еще больше запутали, и тогда она явилась к нам. А у Ильи Петровича был сотовый? Снова задала я вопрос, когда мы понемногу во всем разобрались. Дело в том, что звонок Ильи из бара меня почему-то беспокоил. Хотя толково объяснить причину беспокойства я бы ни в жизни не смогла. Конечно, удивилась Эмма и тут же нахмурилась. Но он где-то потерял трубку. Позавчера, по-моему. Или я еще очень расстроился. То есть вчера у него сотового не было? Это можно узнать, заявила она. Мишка протянул ей телефон. Эмма кашлянула, немного успокоилась и позвонила. Номер отключен, сообщила она. «Объясните, какое это имеет отношение?» «По крайней мере, ясно, почему он звонил из кафе», — вздохнула я. «Он ехал к нам, заметил Опель, испугался, завернул в кафе и оттуда позвонил». «Жаль, что мы не успели вовремя». Бармен сказал, «За десять минут до нашего прихода в бар вошли двое парней. и, Видимо, они увели Илью с собой». «И он не пытался сопротивляться, позвать на помощь?» «У них наверняка было оружие». «Что же теперь делать?» Беспомощно спросила Эмма Станиславовна, а я пожала плечами. «Вы утверждаете, он говорил о каком-то убийстве?» Задала она очередной вопрос. «Да, он имел в виду Юрия Павловича. То есть он считал, что его, скорее всего, убили. И Илья будто бы знает, кто убийца, точнее догадывается». «Но вы-то здесь при чем? Почему он обратился к вам, а не в милицию?» Мы с Мишкой переглянулись и дружно вздохнули. Должно быть из-за того разговора, помните? Когда вы приехали сюда вместе с ним, он считал, что мы продолжаем подозревать его и хотел оправдаться. А Юрий Павлович здесь при чем? Юрия Павловича несколько дней не могут найти. А теперь и Илья пропал, вздохнула Дружинина, посмотрела на нас и заявила. Если окажется, что это ваших рук дело, Что вы как-то замешаны в его исчезновении, я вас. Она резко поднялась и пошла к двери. А Мишка только развел руками. Вот и делай людям добро. Помалкивали бы мы об этом звонке. Не нажили бы себе неприятностей. Эта мудрая мысль адресовалась, конечно, мне. И я загрустила. Весь день мы сидели дома. Несколько раз звонили хозяину понтяка, но он, как видно, еще не вернулся из Праги. Утром следующего дня Мишку вызвали в милицию. К тому самому Виктору Ивановичу, который нас навещал. Беседа длилась часа полтора. И домой Мишка вернулся в состояние глубокой задумчивости. По его мнению, мент оказался очень хитрый и нас подозревает. Но вот только в чем конкретно не ясно. Виктор Иванович выразил желание побеседовать с Катькой. Но Шальнов заявил, что я, то есть она, уехала к тетке в отпуск и ранее, чем через пару недель, не вернется. Слишком все запуталось, ворчал Шальнов, и вместо того, чтобы как следует напрячь мозги и попытаться все распутать, начал приставать ко мне со всякими глупостями. Я пыталась воздействовать на него, призывая быть серьезным, но в конце концов сама махнула на все рукой, и время мы провели очень даже неплохо. Все испортил проклятый телефон. Звонок раздался в 7 часов вечера. Опять-таки трубку пришлось снять мне. Мишка был занят приготовлением яичницы по какому-то одному ему ведомому рецепту. Я услышала голос Эммы и тяжко вздохнула. «Ольга? Ведь я не ошиблась, вас так зовут?» «Не ошиблись», — согласилась я. «Нам надо поговорить. о Илье Петровиче что-нибудь известно?» «Нет, то есть да, я приеду и все объясню». Голос ее звучал как-то странно, и изъяснялась она довольно путанно. Так что я в первый момент решила, что она пьяна, а потом вынуждена была отказаться от этой мысли. Скорее всего, Эмма Станиславовна пребывала в самой настоящей панике. «Я буду у вас через пятнадцать минут», – пробормотала она и дала отбой. Мишка, замерев возле плиты с ножом в руке, нахмурился и спросил. «Чего опять? Эмма едет сюда. Боюсь, что-то случилось. Вот только Эммы нам и не хватало», — вздохнул Мишка и пошел одеваться. А я стала присматривать за яичницей, одновременно поглядывая в окно. Через несколько минут возле нашего гаража припарковался темно-серый BMW. Из него показалась Эмма Дружинина. А я кинулась открывать входную дверь. Сказать, что эта женщина была напугана, значит не сказать ничего. Она была бледна до синевы. Взгляд бессмысленный, а руки так дрожали, что это выглядело бы смешно, если бы не было так страшно. Что случилось? Испуганно спросила я, потому что стало ясно. Если независимая, умеющая держать себя в руках женщина вдруг превратилась в перепуганное, потерянное существо, должно было произойти что-то воистину ужасное. Я взяла ее за руку и усадила на стул возле окна, а сама села напротив. «Эмма Станиславовна, пожалуйста, что случилось?» Она вздрогнула. Точно мой голос вывел ее из транса. Суетливо открыла сумку и протянула мне конверт. «Дружининой» – значилось на нем печатными буквами, вырезанными из газеты. Ни адреса, ни имени не было. «Там, в конверте» – кивнула она и вдруг заплакала. Я извлекла из конверта клочок бумаги и начала читать текст, выполненный газетными буквами поменьше. «Ваш муж у нас сегодня к 12 часам ночи». Подготовьте 100 тысяч долларов сотенными купюрами сложенными в целлофановый пакет. Его должна доставить на бывшую обувную фабрику, что рядом с вашей фирмой Катерина Иванова. Пусть она положит пакет под брезент возле трубы котельной, дойдет до старых ворот и трижды посигналит фонариком, а затем вернется к котельной и ждет 20 минут. Если все пройдет нормально, Ваш муж встретит ее возле ворот со стороны вашей фирмы. И если денег не окажется, или вы сообщите в милицию, мы будем возвращать его по частям в течение недели. Что это? Пробормотала я, закончив читать. И тут обратила внимание на то, что Мишка уже давно стоит рядом и заглядывает в листок через мое плечо. Его похитили, пробормотала Эмма. Я так и знала, я чувствовала. «На душе такая тоска!» «Подождите, это что, требование о выкупе?» «Наконец-то дошло до меня!» «Точно!» — кивнул Мишка, взяв конверт и листок из моих рук. И чуднее бумаги я среду не видывал. «Как это попало к вам?» — спросил он, обращаясь к Эмми. «Не знаю. Я подъехала к дому, а на крыльце письмо и коробка. Я понятия не имею, как они вошли. Калитка запирается». работница уходит в четыре. Я звонила ей, она ничего не знает. «Очень любопытно», — издарек Шальнов, а я разозлилась. «Куда уж любопытнее». «Постойте», — повернулась к Эми. «вы уже заявили в милицию?» «Нет», — покачала она головой, — «и не заявлю». «Вы что, забыли, что там написано?» «У вас есть сто тысяч баксов?» — вмешался Мишка. «Есть», — помедлив кивнула она. Сотенными купюрами, как они и хотят. Похоже, кому-то об этом было известно. «Что вы имеете в виду?» Скинула она голову, на мгновение став прежней Эммой. Но только на мгновение. Лицо ее вновь жалко сморщилось, и она кивнула. «Наверное, вы правы. Только кто-то из близких людей мог знать об этом. Со стороны похитителей глупо ожидать, что я заберу такую сумму за несколько часов». Где находятся деньги? Вот здесь. Кивнула она на свою сумку. Затем извлекла объемный пакет и положила его на стол. Здесь сто тысяч. Они лежали в банке. Я там арендую сейф. Получив письмо, я съездила в банк и забрала деньги. Не хотите ли вы сказать, что решили заплатить шантажистам? Растерялась я. Хочу, кивнула Эмма. Я вас умоляю. Пожалуйста, отвезите им деньги.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 а ты будешь ждать меня возле ворот. Вряд ли произойдет что-то такое. В конце концов, им ведь нужны деньги. Но почему они выбрали тебя? Не меня, а Катьку. Я потянула Мишку за рукав и вывела из кухни, пробормотав Эльми. Извините. Мишка, сказала я, когда мы остались одни. А что, если это сестрица? Сестрица? Не понял он. Конечно, как ты думаешь? Смогла бы она согласиться оттяпать у кого-то палец за сто тысяч баксов? Да, она за 10 голову кому хочешь оттяпает. Но с чего ты взяла, что тут без нее не обошлось? Понятия не имею, просто догадка. Если в письме написано, что выкуп должна передать Катька, то обвинять ее в похищении как-то нелогично. Если угодно, это алиби. К тому же Катьке доподлинно известно, что я ужасная трусиха и лишнего шага не сделаю. То есть... Выполнил, что велели, исключительно точно. Твоя сестрица окончательно свихнулась, заявил Мишка. Если выяснится, что ты права, я лично сверну ей шею. Мы вернулись в кухню. Шальнов хмурился, а я пребывала в задумчивости. Эмма продолжала смотреть на нас с надеждой. Так что я в конце концов сказала со вздохом. Я согласна. А я нет, тут же влез Мишка. Эмма всхлипнула. Слезы крупным горохом покатились из её ее глаз. «Звоните в милицию», — разозлился Шальнов. Покачал головой и сказал, точно оправдываясь. «Одна ты не пойдешь, либо со мной, либо...» «Если все, как я думаю, то никакого особенного риска для меня нет». Мы опять принялись спорить и занимались этим часов до десяти. Эмма была близко к обмороку. Но время приближалось к критической отметке, а мы так ни о чем не договорились, зато изрядно вымотались, и теперь сидели молчаливые и опустошенные. Вот тут-то Эми и позвонили на сотовой. Она достала трубку, сказала «да», и лицо ее мгновенно преобразилось. А мы насторожились и придвинулись ближе. — Вы приготовили деньги? — вне всякого сомнения спрашивала женщина. — Приготовила. Торопливо ответила Эмма. «Катерина, согласна?» «Она может приехать только со своим мужем». Пауза. «Хорошо. И помните, никакой милиции, если мы заметим». «Стойте», перебила Эмма. «Вы не получите ни копейки, пока я не буду уверена, что мой муж жив». «Он жив». Вновь пауза и голос Ильи. «Эмма, дорогая». «Господи, выдохнула она, как ты?» «Ради бога, сделай то, что они говорят. Они меня убьют!» Связь прервалась. Эмма отбросила трубку и бессильно откинулась на спинку стула. «Вы слышали?» – спросила она белыми губами. Их бледность не смогла скрыть даже помада. «Слышали!» – кивнул Мишка. «Вы поедете?» «А что еще остается? Пара надежных ребят из охраны у вас найдется?» «Я боюсь, они сообщат в милицию». «Я ведь сказал надежных. Если нас попытаются обмануть, нельзя позволить этим типам уйти с фабрики». «Но». «Никаких «но». Так есть или нет?» Она кивнула и вновь потянулась к трубке. «Не нравится мне все это», — ворчал Шальнов, пока мы разговаривала по телефону. «Полная чепуха получается». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась я. «Сам не знаю, но чувствую печенкой». Присматривая за этой дамочкой, боюсь, как бы нас не поджидал очередной сюрприз. Я кивнула, хотя даже предположить не могла, о чем эта мишка. Через полчаса возле нашего порога появились двое молодых людей на джипе чероки. Сначала я услышала машину и осторожно выглянула в окно. Джип тормозил напротив гаража и пристроился рядом с машиной Энны. Дружинина подошла ко мне, выглянула и кивнула. Это мои ребята. «Я открою», — сказал Мишка и спустился вниз. В кухню вернулся в сопровождение молодых людей с очень серьезным и решительным лицом. «Анатолий», — представился один, «Сергей», — кинул другой. Мы устроили за столом держать военный совет. Роль командира как-то сразу взял на себя Мишка. Мой вклад в общее дело сводился к тому,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 И я, Мишка и Эмма на ее БМВ, на приличном расстоянии от нас Анатолий Сергеев. Возле обувной фабрики мы оказались в половине двенадцатого. Мишка притормозил у ворот, затем свернул в переулок, решив объехать территорию фабрики по кругу. Надо дать ребятам возможность занять позиции, пояснил он. Ровно в 12 мы вновь тормозили у центральных ворот.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 Тишина, как в могиле. Мишка настороженно поглядывал на плоскую крышу соседнего здания. А я громко вздохнула и вцепилась в его руку. «Теперь к воротам», — шепнул он. Ворота смутно вырисовывались в темноте. Мы прошли первый цех, затем второй и, наконец, оказались возле забора. Ворота здесь были из металлической сетки, территория за ним терялась во мраке.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 А Мишка, взглянув на мое плечо, рявкнул. «Черт возьми!» Вот только тогда я поняла, что ранена. Теплая кровь стекала по плечу на грудь. Я решила упасть в обморок. Но, сообразив, что свободно могу двигать рукой, я даже не испытывая особой боли, передумала. Вернулся Анатолий с фонариком. И Мишка, забыв на время про деньги, занялся моим плечом. «Повезло», — сказал Анатолий, наблюдая за тем, как Мишка накладывает мне повязку из своей футболки. «Какое там повезло!» — рявкнул тот. «Ее же убить могли!» «Слава богу, не убили!» «Пуля только кожу срезала!» «А вот если бы сантиметром ниже...» «Ты сказал Эми, чтобы вызвала милицию!» — встрепенулась я. «Сказал!» Мы дружно вспомнили про деньги. Стащили с ящиков огромный брезент и осмотрели площадку. Пакет точно с землю провалился. Этого не может быть, разозлился Анатолий. Может или нет, а пакет, как говорится, тютюм. Но как же они? Зови Серегу, вздохнул Мишка. Эти типы наверняка уже смылись. Серега, крикнул он. Серега, все кончилось. Через несколько секунд тот возник в свете фонаря. Кто стрелял? Спросил он тревожно. Черт их знает. Видел кого-нибудь? Из котельной никто не выходил, могу поклясться. Ни единой живой души. Даже тень не мелькнула. А денежки исчезли, с досадой сказал Мишка. И пнул ближайший ящик. Он отлетел в сторону. И Шельнов грязно выругался. Поздравляю, ребята, нас провели как младенцев. Он зло хихикнул. А мы увидели люк канализационного колодца. Вот почему они выбрали это место. Колодец, брезент. На кой черт им шастать по фабрике, когда... Ну, надо же, ну, артисты!» В этот момент прибежала запыхавшаяся Эмма. «Вы нашли Илью?» – спросила она резко. Вряд ли он здесь», – вздохнул Мишка. «Но ведь они получили деньги. Какой им смысл его удерживать?» Мы дружно отвели глаза в сторону. А в смысле, конечно, все догадывались. И в первую очередь сама Эмма. она бессильно опустилась на ящик, раскачиваясь из стороны в сторону и заунывно повторяя. «Боже мой!» Тут послышались милицейские сирены. А я здорово испугалась, потому что все это опять страшно запуталось. Как объяснить милиционерам создавшуюся ситуацию, я понятия не имела. «Миша, как хочешь, я больше врать не буду», – прошептала я Мишке на ухо. «Что ты имеешь в виду?» – насторожился он. Все. Я расскажу правду, даже если меня тут же посадят. Я Ольга Иванова, моя сумасшедшая сестра. Стоп. Про Палыча ни слова. Я не хочу в тюрьму. Говори любую правду, а про труп забудь. Не видели мы его и знать ничего не знаем. Миша, я не могу врать выборочно, я запутаюсь. Старайся. Запомни. От твоего мастерства зависит наше будущее. Хочешь, чтобы оно было светлым и счастливым, забудь про Палыча. А как мы объясним, почему Эма обратилась к нам? Это она пусть сама объясняет. И вообще ты ранена, тебе в больницу надо. Ты вполне можешь находиться без сознания, а говорить буду я. Рядом с воротами замерли милицейские машины. Стражи порядка уже проникли на территорию, а я решила. Самое время мне лишиться чувств. Анатолий кратко обрисовал ситуацию вновь прибывшим, и те прочесали обувную фабрику. К ним присоединилась охрана складов по соседству, но толку от всего этого было мало, Илью не нашли. Прихватив фонари, несколько человек спустились в канализационный колодец и смогли выйти в соседнем переулке. Дел у милиционеров хватало, и, воспользовавшись этим, Мишка отвез меня в больницу. Рана оказалась пустяковой, даже швы накладывать не стали. Сделали перевязку и отпустили. Мы отправились домой, и я уснула еще по дороге, так что сам момент возвращения помню с трудом. А уж утром все и началось. Нас вызвали в милицию и несколько часов подробно расспрашивали. Но Мишка волновался напрасно. А Юрии Павловиче никто и не вспомнил. Милицию мы покидали... Вместе с Эммой Дружининой. Как она держалась на ногах, для меня было загадкой. Выглядела она смертельно больной. Выходит, своего Илью она действительно любила. «Пойдемте ко мне», – вдруг попросила она. Признаться, я удивилась. А Мишка нахмурился, прикидывая, как повежливее отказаться. Но она тихо добавила. «У меня никого нет. Ни родных, ни друзей. Так, знакомые». Да и я, скорее всего, рады, что все это произошло со мной. Зря вы так, как можно ласковее начала я. Мне кажется, очень многие хотели бы вам помочь. Как плохо ты еще знаешь людей, Оленька. Вздохнула она, а я пожала плечами, не желая спорить. Кончилось тем, что мы все-таки поехали с Эммой.